Глава двадцать седьмая Больше не волноваться. Как волшебно звучат эти три слова, особенно в моем нынешнем положении, — подумалась Адриан. Совет лейтенанта полиции не только успокоил ее взвинченные нервы, но и окрылил ее. Ободрившись, она решила, наконец, позвонить сестре и рассказать ей обо всем этом кошмаре, тем более что, похоже, он почти закончился. Конечно, разговор предстоит длинный. Сестра не удовлетворится беглым описанием событий, так что потом надо будет писать еще и письмо. Разговор по телефону влетит в копеечку, даже при том, что звонить Элен Адриан собиралась, минуя оператора. Имела смысл обождать час. Тогда вступает в силу льготный тариф. «А, плевать», — сказала она себе. «Раз решила звонить...» Надо делать это немедленно. Однако, решив, Адриан тут же передумала. Вместо этого она стала играть с котенком, пока Мармелад, утомившись, не свернулся калачиком у ее ног. Вот ты, значит, какой. А еще называется «друг», — с обидой произнесла она. Какое-то время Адриан пыталась читать, но скоро убедилась, что не в силах сконцентрировать внимание, По телевидению тоже, как назло, ничего стоящего. — Может, посмотреть кино? — подумала она. — А почему бы, собственно, и нет? Разве он не сказал ей, что больше нечего волноваться? — А Элен? — Я лучше позвоню завтра с утра, часов в восемь. И черт с ними, с расходами. Да и к завтрашнему дню в голове будет больше ясности, чем сейчас. В общем, решено. Перекушу бутерброд и чашка кофе, что мне еще надо, и еду в кино, драйв-ин. Не так уж далеко. Главное — отвлечься от своих мыслей. Что-то упущенное не давало Стиву покоя, сверля мозг, подобно жуку-караеду. Только вот что именно? Он слишком устал за день, чтобы вспомнить. Кажется, он это где-то услышал или, может быть, прочел в чьем-то отчете. И еще ему страшно хотелось есть, и до смерти надоела нескончаемая тягомотина допроса, которая иссушила мозг до такой степени, что он перестал нормально работать. Когда заступила вечерняя смена, Стоун предложил пойти поужинать. — Отчет, — сказал он, — составим потом, после того, как вернемся. Если все пойдет удачно, то, может, через пару часов они и управятся. От ужина Стив отказался, предпочтя ему бутерброд из автомата и обычную порцию дерьмового кофе. Только бы вспомнить то, чего его гложет. Да, он еще забыл позвонить тому мастеру из металлоремонта, который работал в ночную смену и которого он безуспешно пытался застать дома днем. Как только Стоун удалился, Стив тут же набрал номер, полученный в мастерской на Марин Делрей. Рей. На этот раз телефон ответил. Голос в трубке был сонным и злым, но после долгих увещеваний мастер, наконец, согласился, правда, не слишком любезно, проверить свои записи заказов, выполненных им в ночную смену 27 июля. На другом конце провода послышался звук шаркающих шагов, шелест бумаг, Наверняка это его записи, — прикинул Стив. Приглушенные ругательства, наконец, трубка ожила. — Так, поехали! — и мастер начал зачитывать фамилии и адреса заказчиков, не вызвавших у детектива никаких подозрений, пока механик не упомянул значившегося под номером 8 мистера Брауна, звонившего из аэропорта. — Какая-то шишка! — сказал, что у него там какие-то конференции, и подъехать ко мне он не может, нету времени, и оставил мне кучу разных инструкций, как взять его ключи. Стив затражал от возбуждения, почувствовав, что, возможно, выходит на след. — Так вы что, так сами и не видели этого мистера Брауна? — Нет. Он оставил ключи для меня и деньги за работу у дежурного администратора гостиницы. — А сколько ключей? «Так, сейчас...» — протянул механик. «У меня, значит, три обычных медных болванки, две алюминиевые и одна специальная. Это, получается, три дверных ключа, два от машины и один маленький от ящика стола или чего-нибудь в этом роде». «Так», — промелькнула у Стива в мозгу. «Точно такие же ключи были у мисс Круиз» сдается мне продолжал механик этот тип посеял собственные ключи взял всю связку у жены а сам пока что застрял тут у нас по своим делам скорее всего вы правы согласился стив но меня интересует как все это происходило вы значит сделали слепки взяли за работу деньги которые он вам оставил ну а потом что потом Потом то же самое. Положил старые и новые ключи в конверт, туда же сдачу, какая ему полагалась, и оставил все это у дежурного в гостинице. «А этот Браун там был зарегистрирован?» «Да, ну, может, и был, не знаю. Послушайте, мне некогда. Сейчас умоюсь со сна и на работу. Ещё минутку. Мне нужно знать название этой гостиницы и адрес». Услышав от механика координаты, Стив тяжело вздохнул. Так и есть. Одна из этих гостиниц монстров в районе международного аэропорта Лос-Анджелеса. С конференц-залами и всеми удобствами для вечно занятых бизнесменов и представителей компаний, чья жизнь проходит в постоянных перелетах из одного города в другой, с одной деловой встречи на следующую. Вряд ли, решил Стив, удастся раздобыть интересующую его информацию самым быстрым и легким путем по телефону. Но все-таки он рискнул и попросил подозвать ночного дежурного. «Тогда вам, вероятнее всего, нужен мистер Клей, помощник управляющего», ответила телефонистка. «Он придет только через полчаса». Стив нацарапал имя Клей в своем блокноте, и поблагодарил телефонистку. Нет-нет, ничего передавать не надо, спасибо. Он позвонит позже, когда мистер Клей появится на работе. Ему просто надо кое-что уточнить. Еще до его ухода поступил ответ из Сан-Франциско. Детектив Келлер, внимание, сообщаю следующее. Уил Мирик, владелец Кадиллака 75, с откидным верхом. Далее следовал регистрационный номер «Кадиллака». Стив тут же проверил. По линии отдела связи никаких сообщений из Сакрамента, как он и думал, не было. Возможно, ответ на его запрос придет завтра утром. Как-никак, а поручение было капитальным. Речь шла обо всех «Ситроэнах», зарегистрированных у них в округе. «Завтра в ужасе», — подумал Стив. «А пока что таинственный незнакомец где-то тут прячется. Кто он?» профессиональный убийца или безумец. В любом случае у него есть ключи от квартиры в доме на Пелисейдс-авеню.